А с другой — плохо. Все там сильно партизан боялись. Наш Фрелих оттуда на второй же день сбежал, — говорит мне. Ночью сычи кричали, а зимой сыч не кричит, не положено. Значит, это агентура НКВД нас обнаружила, и надо немедленно сматываться. Не знаю, что там за сычи тогда кричали, наши или немецкие. Но уже после нашего отъезда объявили о н и по лагерю тревогу. Мол, неподалеку в лесу выброшен советский десант. И все айда лес прочесывать и парашютистов ловить. Симу тоже взяли. Она в лесу на такого парашютиста напоролась. Он перед ней на колени упал и стал просить не выдавать. н ну, о она и поверила. Как поверила? Так он ее из автомата тут же и порезал. Это они, оказывается, нашим такую проверку устраивали в порядке учения. Да, купилась баба на Микине, покачал головой Трухин. Если она к партизанам была неравнодушна, то чего она там в этом Морцефельде делала? Знаю, задумчиво покачал головой л а с Засланной-то она точно не была. Ее в ночном бою сбили. Она прыгнула с парашютом, неудачно приземлилась, сильно поломалась. Летать больше не могла. Когда я ее в лагере в тот приезд увидел, она уже нормально передвигалась. Немцы привезли ей с оккупированной Белоруссией мать и пятилетнего сына. Она, конечно, счастлива была. Пела нам под гитару. Кстати, здорово пела, бьется в тесной печурке огонь. Наш Фрелих в первый раз эту песню услышал, а, растрогался до невозможности. По-моему, даже пытался за симкой приударить. д да о сычи его, перепугали. Мать у нее забавная была, колхозница неграмотная. Сидит у немцев в лагере, а Фрелиху говорит. Господи, благослови и о с ь в а Сталина. — Дай ему здоровья и успехов. э т о он мою симочку сделал летчицей и офицером. Если бы не товарищ Сталин, то доить бы ей сегодня коров, д да о навоз возить. — Доила бы коров, д о в о з и л навоз, глядишь, сегодня жива бы была, — проворчал Трухин. — Вечно мы в жизни недовольны тем, что имеем. Вот и она сама в петлю влезла. И мы с вами, Андрей Андреевич, туда же. Война-то в Германию пришла, а мы все с немцами хороводимся. Тоже по дурости или из принципа? Я вот уже что-то не понимаю. 10 февраля 1945 года. Генерал Кестринг сообщил Власову, что ввиду завершения создания п е р в о й дивизии РОА и достигнутого прогресса в формировании в т о р о й дивизии под началом полковника Зверева, он может официально вступить в командование обоими соединениями. По этому случаю предлагается устроить торжественный акт с парадом войск и приемом для участников парада. Пусть русские добровольцы увидят своего главнокомандующего. Пусть главнокомандующий взглянет в лица своих солдат. Скоро в бой! 16 февраля был холодный и ветреный день. В Мюзингене лежал снег. Парадный плац располагался на возвышении у самой окраины города. Дивизия Будниченко с утра, построенная в Каре, Топталась на снегу в ожидании прибытия Власова. От ветра слезились глаза, текли носы, мерзли ноги в холодных немецких сапогах. Хотелось, на чем свет стоит, материть начальство, придумавшее в такую неуютную погоду заниматься шагистикой. Наконец появился кортеж из трех автомобилей. Из переднего вылезла знакомая долговязая фигура в серой длинной шинели с красными отворотами, без знаков различия, без портупеи, без оружия. Навстречу Власову двинулась депутация немецкого начальства, генерала Кестринг, Ошенбреннер, командующий пятым военным округом в Штутгарте Файль, начальник полигона в Мюзингене генерал Веннигер, Стоявшая на краю плаца группа остербайтеров замахала трехцветными флажками и жидко захлопала. Сблизившись с Власовым, немцы взметнули руки в приветствии, окружили генерала, о чем-то долго говорили.